Глава 43. Прикладная психология. Но побыть наедине с собой парню было не осуждено. Едва он свернул к своей каюте, как нос к носу столкнулся с грисай. Та выглядела еще хуже, чем до этого, и пребывала, кажется, в каком-то полукоматозном состоянии. Она стояла посреди коридора и, чуть покачиваясь, растерянно водила по сторонам отсутствующим взглядом. Оставлять ее одну в таком виде показалось спецназовцу плохой идеей. Кто знает, что будет с остальными обитателями и самой станцией, если жрица-капитан повредится рассудком? «Грисая!» — негромко окликнул девушку Макс. Та нашла его глазами и, медленно сфокусировавшись, всхлипнула. «Грисая, я понимаю, что ты в шоке и ужасе от увиденного. Если хочешь, я могу побыть с тобой и ответить на твои вопросы». «Я это сделаю, конечно, намного хуже Хамки, но хотя бы попытаюсь». Фраза показалась нелепой даже ему самому, но Грисая, в глазах которой читалось только непонимание и паника, сейчас, похоже, была рада любой поддержке. «А? Да, я...» — медленно произнесла она. «Здесь поговорим или наедине?» «Наедине». Кажется, она начала немного приходить в себя. «Идем, моя комната совсем близко». Потеряно озираясь по сторонам, Грисая пошла вперед по коридору. Шаблоны сломались сегодня не только у Хамки. Каюта Верховной Жрицы почти ничем не отличалась от той, что оказалось в распоряжении Макса. Разве что здесь было чуть больше желтых светильников и большой светящийся шар на столе у окна. Грисая подошла к кровати и, сев на край, закрыла лицо руками и заплакала. Эм, начал было Макс, и тут же запнулся. Черт, и как мне ее успокоить? Окей, вы деградировали, мне жаль, а мой миртовой гляди разнесут в клочки, так что мне тоже больно и грустно. Да. Вы в пятеро тупее 1-летнего ребенка. Зато скоро вы отупеете настолько, что станете как звери, и вам будет нормально. Нет, надо придумать что-то адекватное. Почему ты плачешь? Чёрт, не получилось. Макс, за что я так провинилась? Подняв глаза на все еще стоявшего у дверей Макса, вопросила она. Почему, несмотря на всю мою веру в обелиск света и небесный город, все оказалось именно так? Выходит, я не жрица? Выходит, это не рай? Кто же мы тогда? Отвечать на такие вопросы было трудно. Макс не мог даже представить, что она чувствует. Ведь всего полчаса назад ей объясняли, что она и ее подопечные не просветленные обитатели рая, а деградировавшие потомки бессмертных представителей высокоразвитой цивилизации. «Гигант мысли изменит так себе, но как-то успокоить ее нужно, ибо есть мысль, что другие обитатели не способны нормально соображать вообще. А значит, если потеряем ее как адекватное существо, потеряем и всех этих ксинори, подумал Макс. «Вы все Ксинори! Снова начал он, просто чтобы не давать Грисая развивать ее поток мыслей о тяжкой доле и расстраиваться еще сильнее. «Не вот эти и Нуми, как ты сказала, а именно Ксинори, как указал Хамки. Но я даже не слышала ни о каких На Навзрыд выкрикнула девушка. «Это не важно!» — мотнул головой Макс. «Ты одна из них!» Твои предки построили процветающий мир, колонизировали десятки планет, покорили космос. Это немало, поверь. Просто для сравнения, обитатели моего родного мира, Земли, не смогли сделать ничего из этого. Мои собратья до сих пор не вышли за пределы нашей планеты, не построили даже самую паршивую научную базу на нашем естественном спутнике – Луне. Зато мы вечно воюем друг с другом, а твои предки такой ерундой не занимались предки. Макс, я ничего не знаю о наших предках. Я не знаю ничего, кроме того, что небесный город был дан нам для райской жизни и духовного просвещения. Кем дан? Богом? Судьбой? Я не знаю. Так почему теперь оказывается, что наше просвещение это пустышка, а сами мы, живущие в иллюзиях, глупцы? Ты слышал его свя... Хамки. Я уже поняла, что он не бог. Но что с того, если все мои молитвы не стоят? Ничего. Он просто пришел, и я стала никем. Небесный город оказался не раем, а космической станцией. Я оказалась не избранной обелиском света-жрицей, а капитаном. А все наши верования и легенды досужей выдумкой. Но и это у меня было отобрано. Все здесь теперь происходит по воле хамки. Я стала никем за один день. Ты всегда была никем, если уж на то пошло. Что мне теперь делать? Что делать нам всем? Как жить дальше? И жить ли? Ведь Хамки до сих пор не решил, как ему с нами поступить. Твоя подруга Эйка спит и видит, чтобы отомстить за что-то, о чем я не имею ни малейшего представления. Макс, мне страшно. Стоит Хамке щелкнуть пальцами, и мы просто исчезнем. Для него ведь это самый простой способ решения проблемы. Размазывая по лицу слезы, продолжала на взрыв кричать Грисая. «Давай по порядку», — Макс вздохнул, собираясь с мыслями. Дела для ожирицы в самом деле приняли максимально дряной оборот. И что именно с этим было делать, он и сам пока не понимал. Хамки пока не сделал ровным счетом ничего. Убил несколько напавших на него твоих собратьев и немного помял тебя. Неприятно, но в целом не критично. В остальном он просто открыл тебе глаза на то, что происходит вокруг на самом деле. Думаю, первое, что тебе стоит сделать сейчас, это попытаться смириться, что мир совсем не такой, каким вы его представляли. С прошлым ты ничего не можешь сделать, только принять. Но вот будущее зависит в первую очередь от тебя. Ты так думаешь, Макс? Чуть успокаиваясь, всхлипнула Грисая. «Но Хамки, я в этом уверен. Хамки – шумный, громкий, скандальный, но не злой. Он разобрался в ситуации и понимает, что твоей вины в произошедшем на поверхности планеты нет. Я уверен, что он не причинит вам вреда, а значит, сейчас самое время подумать, что делать дальше». В глубине души Макс знал, что с Хамки вообще ни в чем нельзя быть уверенным. Но если бы он сказал «я почти уверен», то весь эффект успокоительной беседы испарился бы в один миг. «Но что мы можем-то?» — почти совсем без слез, — сказала Грисая. «Нас совсем немного здесь. У нас нет знаний наших предков, у нас ничего нет. Мы привыкли к краю небесного города и не знаем другой жизни». «Ну, ты можешь ведь ничего и не делать» пожал плечами Макс. «А?» Сколько надежды и мольбы было в этом взгляде. «Но как, просто жить, как жили, никого не трогая?» «Хамки отключил все боевые системы судна. Зелерийцам вы не навредите». «Это хороший вариант...» Начала была девушка, но Макс ее перебил. «А через годик или месяцок поврежденная автоматика станции даст сбой, и продукты перестанут появляться у вас на столах». В течение нескольких суток вы все умрете от жажды в адских муках. Согласен. Вариант неплохой. не мой крик застыл у ошарашенной Грисаи в горле. Что, не нравится такой сценарий развития событий? — усмехнулся Макс. Увы, исключать его нельзя. Станция раньше была повреждена, а Хамке еще дел наворотил, пока по ней шастал. Снова потоки слез и отчаяния. Да уж думать явно не ее тема. «Зато есть более разумный план», — твердо сказал Макс. «Собраться силами и заняться не леплением колобков из дерьма и палок, а реальным просвещением». «Хамки сказал все сведения, он получил из баз данных корабля, значит, они доступны и тебе». И ты можешь разобраться со всем сама, донести эти сведения до своих соплеменников, научить их работать с информационной системой. Эти знания существуют, они доступны вам, просто пожелай, протяни руку, получишь их на блюдечке, как сейчас получаешь еду. Все очень просто и очень сложно ты знаешь сама. Ведь вам придется буквально вскипятить свои девственно чистые мозги, чтобы воспринять все те сведения, что может дать вам станция. Вы потратите много сил и времени, но все равно не достигнете и тысячной доли тех знаний и навыков, которыми владели ваши бессмертные предки. Но это не так и важно. Главное, вы научитесь азам жизни в условиях, когда еда не возникает в результате молитвы. Научитесь рассчитывать на себя и свои силы, а не на небесный город, который снабжает вас всем. На свои... силы? Именно так. Вам нужно будет наладить связь с теми ксенори, что живут на поверхности. Они могут обучить вас тому, что умеют, а вы поделитесь своими навыками. Вы сможете работать и развиваться сообща. А потом, глядишь, и с зелерийцами в контакт войдете. Благо попасть на поверхность вам труда не составит. Пока автоматика работает. Телепорт есть. То есть, ты думаешь, что мы справимся? Все так же с надеждой, глядя в глаза парня, спросила Грисая. Да, потому что другого выбора у вас нет. Зависеть от станции, а потом погибнуть или выйти за ее пределы и жить той жизнью, которой сможете себе позволить. Все будет зависеть от вас. Но кто поведет нас и что мне делать? «Макс, ты можешь помочь нам?» «Ты — лидер для всех обитателей станции», — покачал головой Макс. «Тебе и вести их — это твоя ноша и твоя ответственность. Другой надежды у них нет. А насчет помочь? Я? При всем желании сейчас я не в том положении. Мне бы самому помог кто. Ты же слышала, что Хамки говорил про судьбу моего мира. Признаться, я не могу толком осознать все это и не знаю, как мне поступать». И тебе не страшно? Страшно, признался Макс. Я растерян. Но не могу просто опустить руки. Так или иначе, я должен принять решение, взять на себя эту ответственность. И сделать все, чтобы минимизировать потери среди моих собратьев, раз уж мне дали возможность на это повлиять. Он вздохнул и сел рядом с девушкой на кровать, опустив голову. Так бывает, Грисая, и так уж получилось, что выбирать и решать придется мне. Потому что я единственный человек, который знает, что угрожает Земле. И ты, Верховная Жрица или Капитан, неважно. Ты отвечаешь за обитателей этой станции, потому что они видят в тебе лидера. Не подумай, я не ожидаю от тебя мудрости или чего-то подобного. Нельзя требовать то, чего нет. Ты испуган, ты в панике. Я понимаю тебя, как никто другой сейчас. Потому и призываю взять себя в руки и начать действовать. У тебя есть средства, чтобы спасти тех, кто верит тебе и в тебя. И поэтому лишь от тебя зависит их будущее. Если хочешь, бойся, плачь, это нормально. Но только так, чтобы другие не видели этого. Для них ты должна быть сильной и уверенной в себе. Думай, ищи выход из ситуации, учись, не бойся трудностей. Их будет много, смирись. Но действуй, я верю в тебя. «А ничего, так речь получилась, проникновенная!» Про себя грустно усмехнулся Макс. Грисая шмыгнула носом и попыталась улыбнуться. «Спасибо, Макс. Я постараюсь. Правда, постараюсь сделать все, что в моих силах». «Вот и отлично!» Улыбка получилась вполне искренней. «Отдыхай, а я пойду к себе. Подумаю, что мне делать с моими проблемами. Пока!» Девушка с улыбкой помахала ему рукой, и спецназовец вышел из комнаты.